Глава 7. Западное помирание 8 февраля 1945 года. После объявления тревоги все заключенные моментально были отозваны со своих рабочих мест и построены на плацу. овцы и надзиратели проводили поголовную проверку каждого отряда и каждого барака. Цель была одна – выяснить, кто осуществил захват бомбардировщика. Обер-лейтенант Люфтваффа Гюнтер Хобом вернулся на базу последним из своего звена. Спрыгнув с крыла на землю, он пожал руку встречавшему механику. «Все нормально, Курт. Техника работала хорошо», — сказал он и быстрым шагом направился к вышке, где его ждал комендант авиационного гарнизона. «Увы, Карл, твой Густав словно провалился сквозь землю», — доложил он о результатах вылета к Грауденцу. «Ты все осмотрел». Все. На максимальной скорости я долетел до берега Дании, прошел вдоль него до Швеции и, дважды пройдясь над островом Борхольм, повернул назад. Дальше искать Густова я не мог. Топлива в баках почти не осталось. Благодарю, Гюнтер. Кажется, я знаю, в какую сторону смылись эти ублюдки. В какую? Твой самый молодой пилот доложил, что видел Густова летящего в облаках на юго-восток. Я связался с Вальтером Далем, он сейчас над помиранием. Даст Бог, обнаружит беглецов и уничтожит. Как ты намерен поступить дальше? Не знаю. Надо звонить в Берлин, докладывать. Гюнтер с жалостью смотрел на коменданта. Еще час назад, когда тот сидел за соседним столиком в столовой и размеренно жевал кусок бифштекса, казалось, будто на свете не существует причин из-за которых Грауден мог бы горевать и расстраиваться. Даже близость Восточного фронта не могла вышибить его из седла. А теперь он стоял на краю бетонного перона и бездумно глядел в серое небо. Бледный, потерянный, испуганный. — Я могу идти, Карл? — спросил обер-лейтенант. Да, Гюнтер, ты свободен. Грауден снова поднялся на вышку и принялся ждать возвращения полковника Дали. Последняя надежда была именно на него.